Глава пятая. Лазурь среди мрака. Так жили друг с другом эти два обездоленных существа. Дею поддерживала рука Гуемплена, Гуемплена — доверие Деи. Сирота опиралась на сироту, урод опекал колеку. Двое одиноких нашли друг друга. Чувство невыразимой благодарности переполняло их сердца. Они благодарили. Кого? таинственную бесконечность. Чувствовать благодарность вполне достаточно. У благодарности есть крылья, и она несется туда, куда нужно. Ваша молитва лучше вас знает, куда ей устремиться. Сколько людей, думая, что молятся Юпитеру, молились и Егове? Скольким верующим в амулеты внимает бесконечность? Сколько атеистов не замечают того, что их доброта и грусть та же молитва, обращенное к Богу, Гуимплен и Дэя чувствовали благодарность. Уродство ⁇ это изгнание, слепота ⁇ это бездна. И вот изгнанник нашел приют, бездна стала обитаемо. Гуимплен видел, как к нему по воле Рока, точно сонный иву, не сходит в потоках света прекрасное белое облако, принявшее образ женщины, лучезарное видение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 Иметь необходимое — в этом все. Гуемплен имел необходимое ему, Дея — необходимое ей. Унизительное сознание собственного уродства перестало тяготить Гуемплена. Оно постепенно рассеивалось, сменившись другими чувствами — упоением, восторгом, верою, а навстречу горькой беспомощности слепой Деи протягивалась из окружающей ее тьмы чья-то рука. Две скорби, поглотив одна другую,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 Столкновение двух горестных судеб вызвало взаимное тяготение. Это было объятие двух существ, поглощенных пучиной. Нет ничего более сближающего, более безнадежного, более упоительного. Гуимплен постоянно думал, что бы сталось со мной без нее. Да и я постоянно думала, что бы сталось со мной без него. Двое изгнанников обрели родину, два непоправимых роковых несчастья,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 При звуке шагов Гуэмплена дэй казалось, что она слышит поступь божества. Они прижимались друг к другу в некоем звездном полумраке, полном благоуханий, блеска музыки, ослепительных архитектурных форм, грез. Они принадлежали друг другу, они знали, что навсегда связаны общими радостями и восторгами. Ничего не могло быть более странного, чем этот рай, созданный двумя осужденными на муку существами. Они были невыразимо счастливы.